«Алло, приветик! Нормально! Исполняет соло на машинке!» Нельзя сказать, что бабушка наскакивала на него или читала нотации, нет. Она была радостной, расположенной, ласковой, но Костя никогда не знал, о чем с ней разговаривать и пытался побыстрее передать трубку матери. Так он поступил и на этот раз. Подошел к Лизе с телефоном, постучал костяшками пальцев по ее спине. Лиза повернулась к сыну с улыбкой, вопросительно посмотрела на Костю, при этом ее аккуратно выщипанные брови полезли вверх. «Вычегда!» — объявил Костя. Протянул матери телефонную трубку и вышел из комнаты. Он протиснулся в крохотную ванную и там стал одеваться, поглядывая на себя в зеркало. Причесался, взбил на голове хохолок. Отлично взбил, красиво. Когда он подпрыгивал, то хохолок тоже прыгал. Улыбнулся, сделал строгое лицо. Сам себе понравился. Хорош! Зашел на кухню, увидел пирожки с творогом и съел все четыре штуки. До него долетал голос матери. Она все еще разговаривала с бабой Аней. «Ты мне сегодня снилась. Звала Лиза, Лиза, дочка. Ты как там? Приеду, обязательно приеду. И Костика привезу». Костя, сидя на кухне и доедая пирожок, скорчил рожу. К бабе Ане он совсем не собирался. «Печатаю», — продолжала Лиза, — «диссертацию по истории. Оказывается, Петр Первый был отвратительный тип, изменял Екатерине на каждом шагу и еще имел наглость ей об этом рассказывать. Я бы на ее месте наплевала на эту царскую корону». «Ну и что, что воскресенье? Грех работать». «А нам нужны деньги!» Лиза повернулась к двери и увидела Костю. Он уже был одет в свою униформу и собирался улизнуть. «Ты уходишь?» — испуганно спросила Лиза. Костя кивнул. «Мам, я тебе перезвоню!» — сказала Лиза и повесила трубку. «Костик, а как же я?» Лицо у нее стало обиженное и несчастное. «Значит, кино на сегодня отменяется?» Значит, пропало совместное воскресенье. Но мы же вчера договорились. — Так кто вчера? — ответил Костя. — Ты же печатаешь. — А я бы бросила, — с восторгом ответила Лиза. Костя строго трезво и по-деловому спросил ее. А как же деньги на новый костюм? — Знаешь, — Лиза виновато потупилась, — а что, если временно мы не будем покупать костюма? Вот тут Костя очень удивился. Столько говорили о костюме. Ходили по магазинам, прикидывали, примеряли. И на тебе, пожалуйста, она передумала. «Ты что, мать!» — сорвался он на крик. «Забыла? Зачем он мне?» Тут она выложила свой коронный план. Она его давно пестовала в глубине души, только никак не могла решиться сказать ему. «Ну, понимаешь...» «Хотела собрать деньжат, чтобы поехать с тобой на конкурс». «Ты даёшь!» — искренне возмутился Костя. «Со мной на конкурс? Это же смешно!» «А что смешно?» Слабо и неуверенно защищалась Лиза. Н «Ничего. Наоборот, мне интересно. Ну, как я живу, ты замечал, между прочим, а? Не замечал? Работа, дом, дом, работа. А тут конкурс. Ну вот что, не морочь мне голову, понятно?» Лиза кивнула. «Приехать на конкурс с мамашей!» Костя еще раз посмотрел на себя в зеркало и еще раз поправил прическу, не глядя на Лизу. «Куром на смех! На меня же пальцем будут показывать! У меня и так зажим-комплексуха, а тут еще ты!» На «Да мне тоже хочется повеселиться!» – упрямо повторила Лиза. «А ты знаешь, какая движущая сила современной жизни?» – продолжал наступать Костя. «Не знаю». — Не знаешь, — торжествовал Костя, — а вот если бы знала, вела бы себя по-другому. — Так ты мне объясни, — робко попросила Лиза, — может, я пойму, какая такая движущая сила. — Престижность, — ответил Костя, — если я буду в форме, у меня все пойдет по-другому. В силу вступает психология, понимаешь? Я должен победить всех еще до конкурса. Появлюсь весь в стиле, уверен в себе. Костя с небрежным видом прошелся мимо матери, живо представляя себе, как он будет это делать. И еще не пел, а уже победил. Или я вползаю в старье. Сразу готовь, спекся. Могу и не ходить на конкурс. Неужели так много зависит от этой престижности? Конечно! Престижность в наше время... «Королева успеха!» Костя оживился. «Вот послушай, мне один волторнист рассказывал, как он был на конкурсе. После второго тура попал на четвертое место. Что делать? Как вырваться? На раздумье один день. И он одолжил у знакомых прикольную тачку. Подкатывает к залу в тот момент, когда все выходят на улицу. Открывает двери. «Садитесь, развезу всех по-братски!» В рядах противника паника. А он выходит, играет лучше всех, и первое место у него в кармане. «Нет, мать, престижность — это сила!» Лиза подняла глаза на своего Костика, который, как картинка, рисовался перед нею, все же улыбнулась и сказала, «Ну, веселись, все нормально, ты прав, я, я буду работать». «А ты не вешай носа!» — ответил на ходу Костя. «Мы с тобой еще погуляем!» Костя выскочил на лестничную площадку. Тут же хлопнулась соседняя дверь, и рядом с ним появилась Зойка. Глаза подмазаны, в ушах сережки, вызвали лифт. Зойка, не отрываясь, смотрела на Костю. Тот не замечал ее напрочь. «А Степаныч лепит пельмени», — сказала Зойка, чтобы привлечь внимание кости «Представляешь?» «Пельмени?» — рассеянно переспросил Костя. «А зачем?» «Сегодня к нам приедет мамаша с хахалем!» Зойка недовольно фыркнула. «Так он, дурачок, их пельменями решил удивить!» «Ну и что?» «А то!» — ответила Зойка. «Измены прощать нельзя!» «Ух ты, какая строгая! Прям прокурор!» Костя вдруг схватил Зойку за нос и захохотал. Зойка вырвалась. Ей больно и обидно, но она стерпела. Лифт остановился на их этаже. Из него вышла женщина-почтальон, а они протиснулись мимо неё В последний момент она поймала Костю за рукав. «Зотиков, ты-то мне и нужен, здесь повесточка!» «Матери отдайте!» — заторопился Костя. «Она дома!» Но женщина не сдавалась. «Тут требуется твоя подпись!» Зойка сострила. «Может, тебя вызывают в суд для развода? Может, ты состоял в тайном браке?» хохотнула своей шутки, с любопытством заглянула в повестку и сразу сникла, помрачнела, насупилась, испугалась. Костю вызывали в суд. Она сразу усекла, из-за чего подумала. «Ну, началось». А Костя, расписываясь, пританцовывал, не читая повестку. Женщина разорвала повестку пополам, одну половинку с его росписью взяла себе, другую отдала Косте. «Что ж тебя в суд вызывают?» «Натворил что?» «В суд». Только теперь Костя прочитал повестку. к Зотикову явиться в суд второго участка. Женщина ушла вниз. Из-за старика догадалась Зойка. «Помолчи, и без тебя тошно», — грубо ответил Костя. «А хочешь, я вместо тебя схожу», — предложила Зойка. «Скажу судье, что ты уехал или что у тебя концерты». «Да начать ему на мои концерты!» — закричал Костя, мгновенно впадая в истерику. «О, черт побери! Снова заниматься этим дерьмом! Встречаться с этими рожами, будь они прокляты! Скоты жить не дают!» Он стоял рядом с Зойкой мрачнее тучи. «Костя, у меня предложение!» — начала Зойка. «Да катись ты со своими предложениями знаешь куда!» Он неслышно открыл дверь, вошел в комнату. Лиза сидела к нему спиной, ее машинка строчила, как пулемет. — Тра-та-та! — закричал Костя, изображая солдата, стреляющего из автомата. Лиза вскрикнула, оглянулась, увидела Костя улыбнулась. — Ты вернулся? Что-нибудь случилось? — Ничего не случилось. Просто я передумал. Он еще не знал, как ему взвалить свою ношу на нее, но должна же она ему помочь. Подумал, может... Нам правда сходить вместе в кино? Вот хорошо, — обрадовалась Лиза. Приглашаю тебя даже не в кино, а в кафе. Помнишь, как в детстве? А сегодня, Костик, у нас будет совместное веселое воскресенье. И ты будешь целый день со своей мамой, — кривлялся Костя, подражая Лизе. Зло добавил. А потом тебе звонил какой-нибудь очередной мужик.